Колумбия, край, скрывающихся в туманном поднебесье Ант, непроходимых дебрях сельвы и плодородных равнин, родина большого, ныне увенчанного лаврами всемирной славы писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Где-то там, вымышленным автором глухом, всеми забытом селении Макондо, происходит действие лучших его рассказов, повестей и романов. В Макондо разворачиваются события и одного из последних и лучших произведений Маркеса, переведенного и изданного во многих странах романа Сто лет одиночества. Несколько слов о самом писателе. Габриэлю Гарсиа Маркесу сейчас под 50. Родом он из провинциального колумбийского городка Аракатака. Поначалу он, сын адвоката, учился в частном колледже родного города, и впоследствии в расположенном в окрестностях столицы Боготы среднем учебном заведении лицеи. Окончив лицей, Габриэль Гарсия Маркес стал студентом факультета права университета города. Юриспруденция ему не понравилась, и он ушел с пятого курса, так и не получив степени бакалавра. Расставшись с университетом, Гарсия Маркес начинает сотрудничать в столичных журналах и газетах. В ту пору он публикует свой первый рассказ День спустя после субботы. Рассказ этот получил первую премию конкурса, организованного Ассоциацией писателей и художников Колумбии. А на следующий год, в 1955 году, Горсие Маркес написал свой роман Опавшие листья который затем был издан международной организацией книжных фестивалей и вошел в число наиболее читаемых художественных произведений Южной Америки. Незадолго до того, как писатель приступил к работе над этим романом, редакция столичной газеты "Эспектадор" направил его в Рим, корреспондентом на похороны папы Пия XII, который, как оказалось, был еще жив. Воспользовавшись подобным недоразумением, Корреспондент "Эспектадора" в течение нескольких лет совершает путешествия по городам Европы и некоторое время живет в Париже. Затем, в связи с установлением в Колумбии режима военно-фашистской диктатуры, он решает не возвращаться на родину, становится иммигрантом. За границей Маркес написал немало своих рассказов, повестей и романов. В них, как и в своих филитонах, статьях и памфлетах, он последовательно выступает с протестом против вооруженного насилия в его стране, в защиту попранного человеческого достоинства своих соотечественников. Габриэль Гарсиа Маркес и сейчас не стоит в стороне от всего того, что происходит на латиноамериканском континенте. С первых дней революционных свершений на Кубе Он неоднократно высказывался в их поддержку. Более того, он явился одним из инициаторов создания в Гаване телеграфного агентства «Пренса Латина», ставшего на некрупнейшем информационным центром Латинской Америки. Сторонник фронта народного единства Гарси Маркес с момента прихода к власти в Чили военной хунты активно включился в кампанию солидарности с непокоренным чилийским народом. Чилийский журналист-патриот Эдуардо Лабарка встретился в городе Мехико с Гарсией Маркесом. "Я немного стою как политический лидер или как политический деятель", сказал Габриэль Гарсиа Маркес. "Я это сознаю. Этим я хочу пояснить, что свою политическую позицию, свое отношение к тем или иным явлениям нашей жизни лучше всего могу выразить через посредство журналистики". Ныне я преисполнен решимости поставить весь свой авторитет как писателя, литератора и журналиста на службу чилийскому народу. И тут я позволю себе сообщить вам про следующее обстоятельство. Дело в том, что художественное творчество, литература, в силу присущих ей внутренних законов, не оказывает мгновенного, моментального воздействия на людей. Но именно такое воздействие необходимо в частности для поддержки борьбы чилийских патриотов. Сознавая это, я дал себе слово до поры до времени отложить в сторону писания романов и подготовить серию статей и очерков о положении в Чили. Чилийцы вновь обретут свободу, и я вернусь к любимому литературному труду. Послушайте рассказ Габриэля Гарсии Маркеса. Незабываемый день в жизни Балтосара, где автор вновь утверждает высокие нравственные качества человека труда и подлинный гуманизм. Рассказ читает заслуженный артист РСФСР Вячеслав Дугин. Клетка была готова, и Бальтасар по привычке повесил ее под навес крыши. И он еще не кончил завтракать. А уж все вокруг говорили, что это самая красивая клетка на свете. Столько народу торопилось посмотреть на нее, что перед домом собралась толпа, и Больтасару пришлось снять клетку и унести назад в мастерскую. Побрейся, сказала Урсула. А то ты похож на капуцина. Плохо бриться сразу после завтрака, сказал Бальтасар. У него была двухнедельная борода, короткие волосы, жесткие, торчащие как грива у мула, и лицо испуганного ребенка. Однако выражение этого лица было обманчиво. В феврале Бальтасару исполнилось 30, и жизнь давала ему много оснований для осмотрительности, но никаких для испуга. Ему не приходило в голову, что клетка, которую он только что закончил, может быть для кого-то самой красивой на свете. Для него, с детства привыкшего делать клетки, эта последняя работа была лишь чуть труднее первых. "Тогда отдохни", сказала женщина. С такой бородой нельзя выйти на люди. Он послушно лег в гамак. Но ему тоже дело приходилось вставать и показывать клетку соседям. Урсула до этого не обращала на нее никакого внимания. Она была недовольна, что он, забросив столярничение, две недели занимался одной только клеткой, плохо спал, вздрагивал, говорил во сне и ни разу не вспомнил о том, что надо побриться. Но когда она увидела клетку, Ее недовольство прошло. Пока Бальтасар спал, Урсула выгладила ему рубашку и брюки, повесила их на стул рядом с гамаком и перенесла клетку на стол в комнату. Там она молча стала ее разглядывать. Сколько ты за нее получишь, спросила она, когда он проснулся после сиесты. Не знаю, сказал Бальтасар. Попрошу тридцать пэсо. Может, дадут двадцать». Проси пятьдесят», — сказала Урсула. Ты не досыпал две недели. И потом, она большая. Знаешь, это самая большая клетка, какую я только видела. Балтосар начал бриться. Думаешь, дадут пятьдесят?» Для дона Хосе Монтьеля такие деньги пустяк, а клетка стоит больше, сказала Орсула. Тебе бы надо 60 просить. Дом плавал в удушающе знойной полутени, и от стрекот ото цикад жара казалась еще невыносимой. Покончив с одеванием, Бльтасар, чтобы Подул хоть какой-нибудь сквознячок распахнул дверь в патию, и тогда в комнату вошли ребятишки новость уже распространилась доктор октавио хиральдо довольный жизнью но измученный своей профессией думал завтрак его в обществе хронически больной жены о новой клетке бальтасара На внутренней террасе, куда они ставили стол в жаркие дни, стояли множество горшков с цветами и две клетки с канарейками. Жена доктора любила своих птиц. Любила так сильно, что кошки, существа способные их съесть, вызывали у нее жгучую ненависть. Доктор Хиральдо думал о жене, когда, возвращаясь от больного, зашел к Бальтасару посмотреть, что у него за клетка. В доме у Бальтасара было полно народу. На столе красовался огромный проволочный купол, разделенный внутри на три этажа с маленькими проходами, с отделениями для еды и для сна и с трапециями в специально отведенном для отдыха месте. Он казался макетом гигантской фабрики по производству льда. Не прикасаясь к клетке, Врач внимательно ее оглядел и подумал, что на самом деле клетка превосходит даже то, что он о ней слышал, и несравненно прекраснее всего, о чем он мечтал для своей жены. Настоящий подвиг фантазии, сказал он. Добрый, почти материнский взгляд его отыскал Бальтасара, и доктор добавил: из тебя получился бы прекрасный архитектор.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 Он поставил клетку на место, подумал немного, глядя на нее, и сказал: "Хорошо, я ее беру?" "Она уже продана", сказал Урсула. Сыну дона Хосе Монтилье объяснил Балтасар: "Он ее заказывал". Всем своим видом доктор выразил почтение. "Он дал тебе образец?" "Нет, просто сказал, что ему нужна большая клетка, вот как это. В ней будут жить две иволги. Врач снова посмотрел на клетку. Она не для иволг. Для них, доктор, сказал Бальтасар, подходя к столу. Его окружили дети. Все размеры точно рассчитаны, продолжал он, показывая пальцем на разные отделения клетки. Он ударил костяшками пальцев по куполу, и клетка торжественно зазвенела. Проволоки прочнее этой не найдешь, и каждое соединение спаяно изнутри и снаружи. Даже для обезьяны годится, сказал кто-то из детей. "Верно", согласился Бальтасар. Врач повернул к нему голову. "Хорошо, но ведь образца он тебе не дал? Не сказал тебе ничего определенного. Большая клетка для иволги, и все, верно?"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 ты бы мог сделать и другую, сказала Урсула, пристально глядя на Бльтасара, а потом повернулась к врачу. Вам ведь не к спеху? Я обещал жене принести ее сегодня, сказал врач. Мне очень жаль, доктор, сказал Бльтасар, но нельзя продать вещь, которая уже продана. Врач пожал плечами. Вытирая потную шею платком, он молча уставился на клетку. Не отрываясь, он глядел в какую-то невидимую для других точку, как глядят на исчезающий вдали корабль. Сколько тебе за нее дали? Бальтасар, не отвечая, отыскал взглядом Урсулу. Э, 60 песо. Врач все смотрел и смотрел на клетку. Очень хороша, вздохнул он. Удивительно хороша.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 Всего через несколько улиц отсюда, в доме доверху набитом всяким добром, где никогда даже не пахло тем, чего нельзя продать, он, с полнейшим равнодушием слушал рассказы о новой клетке Бальтасара. Его супруга, терзаемая навязчивыми мыслями о смерти, закрыла после обеда все окна и двери и два часа неподвижно пролежала в полутьме, с открытыми глазами, в то время как сам Хосе Монтигель сладко дремал. Его разбудил шум голосов. Тогда он открыл дверь и увидел перед домом толпу, а в толпе Балтасара с клеткой свежевыбритого и во всем белом, и выражение лица у него было уважительно наивное, то самое, которое бывает у бедняков, когда они приходят в дома богатых.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 Несколько раз, зная его мастерство и любовь к своему делу, его приглашали сюда для выполнения мелких столярных работ. Однако ему всегда было не по себе среди богатых. Он часто думал о них, об их некрасивых и вздорных жёнах, и всегда их жалел. Когда он входил в их дома, ноги плохо слушались его, и каждый шаг стоил ему усилия. Пепе дома Спросил Бальтасар, ставя клетку на стол. "В школе еще, — ответила жена Монтьеля. "Скоро должен прийти", и добавила. "Монтьель моется". В действительности же Хосе Монтьель не успел помыться и сейчас торопливо обтирался комфарным спиртом, собираясь выйти посмотреть, что происходит. Человек он был такой осторожный, что спал, не включая электрического вентилятора вот помешал бы ему следить во сне за всеми шорохами и шумами дома. Аделаида крикнул он. "Что там такое? Иди посмотри, какая чудесная вещь", закричала жена. Хосе Монтьель, тучный, с волосатой грудью и на шею полотенцем, высунулся из окна спальни. "Что это?" "Клетка для Пепе", ответил Бальтасар. Женщина посмотрела на него растерянно.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 В дверном проеме появился Пепе. Это был двенадцатилетний мальчик с теми же, что у матери, с загнутыми ресницами и с таким же, как у нее, выражением тихого страдания на лице. "Иди сюда", позвал его Хосе Монтигель. "Ты заказывал это?" Мальчик опустил голову. Схватив Пепе за волосы, Монтигель заставил мальчика посмотреть ему в глаза. "Отвечай!" Тот молча кусал губы. Мантиэль, прошептала жена. Хосе Хасемантиль разжал руку и резко повернулся к Бальтасару. Жаль, что так получилось, Бальтасар, сказал он. Прежде чем приступить к делу, надо было поговорить со мной. Только тебе могло прийти в голову договариваться с ребенком. Он говорил, и лицо его вновь обретало утраченное было выражение покоя. Даже не взглянув на клетку, он поднял ее со стола и протянул Бальтасару. — "Сейчас же унеси и постарайся продать, кому сумеешь. И очень тебя прошу, не спорь со мной". А потом, хлопнув Балтосара по спине, объяснил: "Мне доктор не велел волноваться". Мальчик стоял словно окаменев. Но вот Бальтазар с клеткой в руке растерянно посмотрел на него, и тот, издав горловой звук, похожий на хрип собаки, бросился на пол и зашелся криком. Хосе Мальтгель беззвучно смотрел, как мать его успокаивает. "Не поднимай его", сказал он. "Пусть разобьет голову о пол. А потом подсыпь соли с лимоном, чтоб веселей было беситься". Мальчик визжал без слез. Мать держала его за руки. Оставь его, снова сказал Монтьель. Бальтасар смотрел на мальчика, как смотрел бы на зверя в агонии. Был уже почти четыре. В этот час у него в доме Урсула нарезая лук, поет старинную старую при старую песню. Пепе, сказал Бальтасар. Он шагнул к мальчику и, улыбаясь, протянул ему клетку. Мальчик вмиг оказался на ногах, обхватил ее по высоте почти такую же, как и он сам, обеими руками и, не зная, что сказать, уставился сквозь металлическое плетение на Балтасара. За все это время он не пролил ни одной слезинки. Балтасар, мягко вмешался Хосе мультьель, Я же сказал тебе, сейчас же унеси клетку. Отдай ее, сказала женщина сыну. Оставь ее себе, сказал Бальтасар. А потом обращаясь к Хосе Монтиело добавил: ведь в конце концов для этого я ее и сделал. Хосе Монтсиэль шёл за ним до самой гостиной. Не валяй, дурака, Бальтасар!» настаивал он, загораживая ему дорогу. Забирай свою штуковину и не делай больше глупостей. Все равно не заплачу ни центаво. Неважно, сказал Бальтасар. Я ведь сделал ее Пепе в подарок. Я не думал ничего за нее получить. Пока Бальтасар пробивался сквозь толпу любопытных, которые толкались в дверях, Хосе Монтвиль стоя посередине гостиной кричал ему вслед. Он был бледен, и его глаза наливались кровью. "Дурак!" кричал он. "Забирай сейчас же свое барахло! Не хватало еще, чтобы в моем доме кто-то распоряжался. Дьявол вас подери!" В бильярдной Бальтасара встретили восторженными криками.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 Кто-то сказал ей, что Бальтасар в бильярдной, что он одурел от удачи и угощает всех пивом. Но она не поверила, потому что Бальтасар еще ни разу в жизни не пил. Когда она легла, уже около полуночи, Больтасар все еще сидел в ярко освещенном заведении, где были столики с четырьмя стульями вокруг каждого.